Глава пятая Вывески и дома за окнами дорогой машины мелькали очень быстро, а я, расположившись на широком и удобном сиденье, вспоминала свои передвижения по городу. Часто, стоя на ветру больше десяти минут и ожидая маршрутку и автобус, могла довольно быстро замёрзнуть в своих легких вещах. Но это не самое страшное, ведь транспорт, подошедший на остановку, мог лишь высадить людей, а вот зайти удавалось не всем. Люди набивались битком так, что спинами вжимались двери, которые с превеликим трудом закрывались. Часто я просто не залезала в общественный транспорт, боясь быть задавленной. Слишком маленькая и неприметная, а значит, все будут плевать на то, что могут наступить на ноги или задеть локтем. Поэтому я всегда выходила за час до начала рабочего дня. Иногда шла пешком до другого района, где можно было сесть на троллейбус или успеть поймать маршрутку по другим номерам, которая делала приличный крюк и из-за этого не пользовалась большим спросом. Пробки для нашего города – дело нечастое, но утром постоянное. С 7 до 8 весь город выходил на улицу и пытался добраться до работы, садов или школ. И если дорога широкая, то еще можно было разъехаться. А если узкая, то обязательно найдется тот, кто замедлит и так никуда не годное движение. Сегодня же, сидя в машине, я понимала, что даже если бы мы застряли на добрые полчаса, То провели бы это время с удобством в тепле с приятной музыкой. Я ценила это как никто другой: ведь нет зловоний, отстоящих рядом людей, нет недовольных почитаний, что нужно кому-то уступить место, и молодежь совсем уже обнаглела. Даже наушники, которые постоянно цеплялись за все и всех, не спасали бы от монотонного обурчания бабушки рядом, которая вспоминала о советском времени когда все ходили пешком или пользовались велосипедами. Почему-то на таких соседей мне всегда везло, что сильно портило настроение с самого утра. Здание клиники показалось впереди, и как только Дамир Игнатович припарковался, первая выскочила на улицу, вдыхая теплый воздух и думая о том, что перед тихим часом обязательно вывезу Милану на улицу. Пусть хоть тышит и улыбается, тем более так приятно смотреть на ее румяное личико, а не на бледные впалые щеки. Мы с отцом девочки зашли в помещение, где меня сразу же попросили пройти к начальству, как только освобожусь. И хоть я планировала сначала поздороваться с ребенком, но Дамир повел меня на первый этаж, чтобы лично проконтролировать мое оформление на работу, но и согласовать график, когда я смогу быть с его ребенком. Пока меня оформляли, пока подписывала бумаги, неожиданно поняла, что за меня все решили. Весь мой рабочий график был выстроен так, чтобы я могла уделить время девочке. То ли связи позволили подобное, то ли деньги, но жаловаться мне было грех, даже если понимала, что оставалось без обеденного перерыва и домой придется возвращаться очень поздно. Последний факт меня очень сильно тревожил, Но с той зарплатой, что мне обещали за работу в клинике и той, какую мне назначил Дамир Игнатович, можно было немного потерпеть. Но уже сегодня я планировала еще раз зайти на сайт и узнать, какие квартиры есть в наличии и на какую сумму я могу рассчитывать. Ну и можно будет собирать свои немногочисленные пожитки, потому что рано или поздно из дома придется бежать, так не с пустыми же руками. Теперь, когда у меня на руках был новый график, Я поняла, что хоть и была принята на работу на целый день, но меня очень осторожно освободили от большого числа пациентов. Всего три или четыре больных в день, а вот потом я полностью должна была быть занята девочкой. «Прошу меня извинить за вмешательство в ваш рабочий ритм», проговорил Дамир Игнатович, когда потрясённая я вышла из кабинета начальника отдела кадров. «Просто дочка мне очень дорога, А с моими связями и большим количеством знакомых можно добиться чего угодно, но это временные неудобства. Понимаю, пряча глаза, пробубнила я, боясь даже представить, какой властный человек стоит передо мной, раз играющий смог все построить так, как ему было бы удобно. Как только все нюансы были обговорены, я быстро прошла в кабинет, чтобы переодеться и, хоть немного побыть одной, собирая все мысли в кучу. Сейчас до обеда я совершенно свободна, а вот потом сразу три пациента друг за другом. Все как один сложные и требующие концентрации внимания. После, до самого вечера, я предоставлена сама себе. Ага, как же, я буду с Миланой до самого отбоя. К девочке я пошла сразу же, как более-менее сформировала хоть какой-то относительно нормальный план в голове. Спешила так, что в палату зашла запыхавшаяся. Привет! улыбнулась малышки, которая во все глаза уставилась на меня, словно не веря. Аля! воскликнула девочка. Я думала, что ты больше не придешь! Извини, мне нужно было уволиться с прошлой работы. И пока девочка меня внимательно слушала, откинула в сторону одеяла и уставилась на тоненькие ножки, изуродованные шрамами от операции. Да, сколько же пришлось пережить этой крохи? На глаза навернулись слезы, но я лишь улыбнулась, укладывая Милану на бок и поднимая кофточку. Сначала разомну спинку, потом начну массировать дальше. Я даже не заметила, как в палату вошел Федор Михайлович, спросил, как обстоят наши дела, и даже выдал из бумаги, на котором было подробное расписание занятиями, которые будут проводить специалисты клиники с Милой. Дамир Игнатович настоял, пошлянув кулак мужчина. чтобы ты сопровождала его дочку везде. О да, я к этому готовилась морально, потому что мало того, что клиника была одной из ведущих, так еще на ее базе располагался реабилитационный центр. Отсюда понятно, по какой причине мой рабочий день подстроен так, чтобы я максимально была занята только тогда, когда Милана во мне не нуждалась. Через час у нас были занятия в зале ЛФК, где Милана с опытным врачом Выполняла отнюдь нелегкие для нее упражнения с мечом и на тренажерах. При этом лицо у девочки было таким, что сердце кровью обливалось. Она терпела боль, закусывала губу, и только когда совсем стало невыносимо, захныкала, протягивая ко мне свои ручки. На сегодня достаточно, известил врач, на первый раз этого времени хватит. Боже, я думала, мы здесь минимум час. Даже сама вспотела, пока сидела в уголке и уговаривала себя не бежать и не отвоевывать ребенка, ведь это для ее же блага. Девочка доверчиво прижалась ко мне, пока несла ее до коляски. Ей потребовалось время, прежде чем она смогла собрать свои маленькие силы в кулак и отстраниться от меня. Все это время говорила, какая она молодец, что выполнила огромную работу, с которой порой даже взрослые справиться не могут. Про улицу сегодня разговора не было. Мила сильно утомилась и лишь попросила собрать для нее новый букет из ярких листьев, как смогу. Она вновь уставилась в окно и даже не сразу согласилась покушать, а все о чем то думала, да и периодически поглядывала на дверь. Наверное, ждала отца. Но он как утром уехал, так от него не было ни вестей, ни сообщений. Он даже дочери ничего не написал. А ведь она проверяла телефон и вновь прятала его под подушку. Но я все равно гордилась девочкой, ведь мы сделали первый шаг, точнее сделали все возможное, чтобы он был. Я просидела в палате до тихого часа, наблюдая за тем, как Милане пришел детский педиатр и интересуется ее здоровьем. как Фёдор Михайлович вместе с хирургом осматривает маленькие ножки, что-то записывают и, удовлетворенно хмыкнув, вновь уходит. «Я пока уйду работать, но через пару часов вернусь не успеешь соскучиться», — улыбнулась девочке, которая сонно щурила свои глазки. На мои слова она кивнула головой. «Ты только приходи обязательно, а то мне одной очень грустно». Тихонько выйдя в коридор, поспешила к себе в кабинет, чтобы приступить к обязанностям и выполнить работу, от которой зависит пусть не все, но многое. Пациенты шли друг за другом. каждый со своими проблемами, но я не отвлекалась на посторонние мысли, выкладывалась, помня о том, что я своими силами попала на это место и обязана на нем удержаться. Но когда дверь закрылась, и я вновь очутилась в полной тишине, непроизвольно подняла глаза на циферба часов, высчитывая, сколько времени Милана находится без меня. Сейчас все думы, которые отложила на время, вновь вылезли, заставляя закусывать губу и думать о том, что за эти дни не увидела у девочки ни книжек, ни раскрасок. Только заяц, с которым она не расставалась, да телефон. Разве этого достаточно для ребенка? Я так не считала совсем. Вымыв руки, поправила волосы, убрав выпавшие пряди из тугого хвоста и быстро направилась к своей подопечной. Тихонько приоткрыв дверь, заметила, что девочка разговаривала с отцом по телефону, который явно извинялся за то, что сегодня не сможет к ней приехать. Мне было больно смотреть на огорченного ребенка, который делает все возможное, чтобы папа обратил на него внимание. Я так и не узнала, чем занимается Дамир Игнатович, но то, что он не последний человек в городе, понятно сразу. Ведь мне сегодня мужчина в строгом костюме привез документы из поликлиники и, пожелав удачного дня, развернулся, быстро уйдя, словно его и не было. Вот кому еще так просто отдадут чужие вещи? Кому не откажут? Только тому, вокруг которого крутится власть, деньги и огромные связи. Мне уже страшно. Ведь если что-то сделаю не так, то никто и не вспомнит про молодую массажистку. Милана, когда поговорила с папой, лишь поджала губы и спрятала телефон под подушку. Я же честно пыталась ребенка развеселить, но она вновь от меня закрылась. только по возможности выполняла то, что просила. Мы успели помыться и переодеться, как девочка попросила посидеть с ней перед сном. «Не уходи!» — шмыгнула носом. «Мне одной грустно и страшно!» Ох, знала бы она, как страшно мне идти домой одной. Но я все равно осталась. Аккуратно устроившись на стуле рядом с ней, погасила свет и с тоской посмотрела в окно, понимая, что домой уже точно не попаду. Просто побоюсь идти, а значит, буду ночевать здесь, на стуле. Перебирая тонкие волосики, я с грустью думала о том, что ничего толкового в жизни не добилась. Мне бы детей своих уже воспитывать, благожелание было. Да только ни принца рядом, ни человека, которого могла заинтересовать, как женщина, не было. Раньше ведь, когда все было хорошо, я даже на свидания бегала. ходила гулять с молодыми людьми, а потом все резко оборвалось, и все, кто считал меня своей подругой или другом, просто растворились в толпе, оставив меня одну. Даже мой парень, с которым строили планы на будущее, который сделал мне предложение, ушёл не обернувшись, лишь написал короткое сообщение, что нам дальше не по пути, что он просит прощения, но строить со мной жизнь даже не будет». Его кольцо так и лежит дома в красивой бархатной коробке. Его я не ношу, но иногда рассматриваю как напоминание той жизни, которая могла бы быть у меня. Переведя взгляд на малышку, которая уже мирно спала, прижимая рукой зайца, я улыбнулась и, осмотревшись, перебралась в небольшое кресло у окна. Оно было намного мягче стула, что стоял у кровати, а значит, хоть немного я смогу поспать. Даже если встану рано, и моя спина будет ныть от боли, а шея отваливаться, я все равно предпочту остаться здесь, нежели пойду домой. Уместившись в кресле, сложила руки на груди и откинула голову назад. Наверное, я даже задремала, прежде чем телефон в кармане халата, который так не сняла, стал вибрировать. Сощурив глаза, осторожно вышла в коридор и прошла в самый дальний угол, чтобы никого не разбудить. Номер был неизвестным и уже который раз настойчиво требовал моего внимания. Трясущими руками, кое-как удерживая смартфон, все же ответила на звонок. «Да?» — мой сипший голос потонул в тишине. «Вы где?» Выдох облегчения вышел сам собой. «Я в клинике, Дамир Мир Игнатович?» Даже прислонилась лбом к прохладной стене, которая остужала мой воспалённый мозг. «А что вы там делаете?» Неужто я слышу нотки удивления в голосе? Осталось Миланой, чтобы она уснула. Но ну и было уже поздно, чтобы идти домой. Признаваться в том, почему именно не собираюсь покидать стены клиники, не хотелось. Поздно или страшно? «Да что ж такое? Он точно человек, а не машина, умеющая читать мысли». Захлебнувшись словами, несколько раз тихонько ударилась головой об стену. Закусила губу и все же призналась. «Страшно!» – прошептала, боясь, что такую нервную сиделку прогонит сию же секунду, но отец девочки меня сильно удивил. «Что-нибудь придумаю», – ответил и сбросил вызов. Я так и не поняла, в каком именно ключе он будет думать, но даже не осмелилась перезванивать и говорить о том, что справлюсь и свои проблемы решу сама. А еще стало очень неприятно, что в моем грязном белье под названием «Семья и её горе» лазали без моего ведома. Ведь если бы спросили, сама бы все рассказала, не утаивая. А так, получается, прошла какую-то странную проверку, после которой меня утвердили на должной сиделке. Постояв какое-то время у окна, вернулась в палату, поправилась съехавший с ребёнка плед и, сев кресло, почему-то дала сама себе обещание, что помогу этой девочке. Она обязательно встанет на ноги, обязательно станцует, раз для нее это занятие было наполнено смыслом. Ну и, конечно, сделаю все возможное, чтобы Милана улыбалась и не грустила, чтобы не забивала свою хорошенькую головку проблемами. А для этого мы обязательно поговорим с психологом, который придет уже завтра. Возможно, мне даже подскажут, как правильно себя вести и что делать.